Глава сорок Когда я открыл глаза, то не понял, что со мной. Не хотелось зажмуриться обратно. Да и голову не сжимал ставший привычным обруч боли и слабости. Дышать стало легче. Дело в том, что я впервые за не знаю, сколько лет выспался. Хотя о чем я? Конечно, главное не это. Осторожно повернул голову и не смог сдержать улыбку. Иви прижалась ко мне трогательно обхватив предплечье двумя руками, будто я собирался убежать, пока она спит. Нежная, сейчас совершенно беззащитная и хрупкая. Мог бы любоваться ей часами. Волосы разметались огненным шлейфом по подушке. К ему ушку прилипло перышко. Я улыбнулся и аккуратно снял его. Пусть еще немного поспит. Очень хотелось поцеловать, но отдых любимой важнее. «Может, успею закончить дела, с которыми давно было пора разобраться». Попытался высвободить руку, но она сжала крепче. Потом дернула ухом и, открыв глаза, резко подняла голову. Осмотревшись и не обнаружив опасности, легла обратно и взглянула на меня. «Доброе утро!» Я улыбнулся, и раз уж Иви все же проснулась, не отказал себе в удовольствии поцеловать ее. «Доброе!» Я разбудил, извини. Не хотел мешать. «Да нет, я...» Она смутилась. «Обычно раньше встаю. Прости, кофе сегодня опоздает». «Не нужно», — погладил ее по плечам. «Отдыхай. Сперва закончу вчерашние дела. Кофе и завтрак гостям приготовлю сам». Не выдержал и поцеловал снова. «Так не хочется от тебя отходить. Даже на мгновение. Что ты со мной сделала, м?» «Просила не оставлять, кажется». Она довольно улыбнулась и потерлась о мое плечо щекой. «Давай помогу. Мастерсон остался? Не уехал?» Иви посмотрела на дверь и опустила уши. «Только до комнаты дойду одеться». Боится из-за вчерашнего. Нужно было вышвырнуть солта из окна. «Оставайся в моей спальне». Я улыбнулся. совсем. Закончу с делами и принесу твои вещи. Или Хакана попрошу. Очень надеюсь, в этот раз выйдет выкупить его контракт». «Лучше возьми капитана с собой». Его и пульт от ошейника не пугает. К тому же ты умеешь их отключать. Нет, не представляешь, насколько Хакан становится невыносимым, когда я оказываюсь в обществе Мастерсона. Будто специально не дает и слова вставить, а его выводит из себя. Я не понимаю, что на него находит. Пожал плечами. Это с детства. Мастерсон к нам часто приезжал, когда лечили Хакана. Как-то он предложил мне покататься на его поезде и показать котенка, который там живет. Едва я сел в автомобиль, из дома выскочил Хакан и сдернул меня так, что сломал руку. Силу тогда плохо контролировал. «Может, я пойду с тобой?» И висела. Волосы легли на плечи, едва скрывая грудь, так что я не сразу понял, о чем она говорит. «Не знаю, зачем Хакан так сделал, но он и мне ясно дал понять, чтобы не отходила далеко. Тебя отравить пытались, помнишь? Потом весь Орберг Айс заразить. У тебя много врагов». «Вдруг Мастерсон с ними?» «Он обычный человек, Иви. Да, не самых высоких моральных ценностей, но все же. Я приобнял ее. Мне очень приятно, что ты обо мне переживаешь, но право, опасения беспочвенны. А переговоры лучше провести наедине, потому что с тобой рядом способность трезво мыслить я утрачиваю». Легонько подтолкнул ее плечом. «Перед глазами только Иви и ее пламя, пожирающее меня». Она явно собиралась спорить, но смутилась и вышла не слишком грозно. «А вдруг что-нибудь случится? Проблемы с дыханием, а Мастерсон возьмет и не поможет. Нужно скорее тебя вылечить. Не хочу тебя терять. Люблю!» От этих слов внутри стало так тепло, будто один их звук обволакивал поврежденные легкие и исцелял их. Так приятно и непривычно чувствовать, что нужен кому-то. «Я не могу подвести Иви. И Хакана тоже. Они...» Моя единственная семья. Займусь. Во многом от этого разговора зависит и скорость внедрения вакцины от бешенства. Пройдет хорошо, смогу сосредоточиться на лекарстве для себя. Даю слово. Спасибо. Иви порывисто поцеловала меня, снова сбивая с мысли. Хорошо, но будь осторожен. Я тогда вещи сюда принесу, если ты не против. Она смутилась, поджав губы. Я уже предлагал, но, кажется, она хотела услышать подтверждение. «Я очень этого хочу», — посмотрел ей в глаза и произнес как можно убедительнее. «Иви, я люблю тебя. Ты уже считай моя супруга. Не нужно бояться осторожничать, уступать, если не хочешь. Пойми, ты теперь хозяйка и этого дома, и орбик Айса». Она поцеловала меня еще раз и, погладив по щеке, отстранилась. «Очень кстати, потому что самому мне не хватало воли это сделать». Кажется, я сильно недооценивал важность полноценного сна. Голова ясная, настроение боевое. Иви заскочила в ванну после меня, набросив халатно на голое тело. А я снова засомневался, так ли важны мои дела. Пришлось одеваться и тихонько выскользнуть из комнаты, пока не передумал. Мастерсона я нашел на кухне. «Где твоя девчонка?» «Уж обед скоро, а все ленится. Ты заставляешь оборотней наглеть. Она моя жена». Тут же осадил его, но сгладил напряжение улыбкой. Конфликты сейчас ни к чему. Иви устала после перенесенного ужаса, который позволил себе уже неуважаемый мной мистер Солт. Я обошел вокруг стола. Но на правах хозяина позвольте извиниться и поухаживать за вами. Что вы предпочитаете на завтрак? Я не слишком искусен в готовке, но в основном блюда выходят вполне сносные. Расслабься, я уже послал Хакана в город, привезет что-то съедобное. Давай пока кофе сварим. Юджин уехал ночью, сказал, вы поругались. И что ты грозишься уничтожить часть промышленного сектора, Эдхарла? Надеюсь, ты уже успокоился и понял, насколько нежелательно разбрасываться подобными угрозами. Я ими не разбрасываюсь. Поставил кофейник на плиту и повернулся. Мистер Мастерсон, я бы хотел все же окончательно решить наш давний вопрос по Хакану. Вы знаете, он мне как брат, поэтому прошу, «Назовите цену». «Я уже говорил». Ему явно стоило больших усилий не закатывать глаза. «Дело не в цене». «А в чем?» Я подошел ближе. «Мастерсон, мы с вами оба прекрасно знаем, что любые вопросы можно решить со взаимной выгодой. Я готов выслушать ваши условия. Повторюсь, любые». «Так уж?» Он наклонил голову. «А если я скажу, что продам Хакана в обмен на твою лесу?» «А вы так скажете?» Я выдержал взгляд и усмехнулся. «Простите, но я прекрасно знаю, что вы деловой человек, и Иви вам ни капли не выгодно. «Мне – да. Но у всех есть эмоции, слабости и желания. Мой близкий друг расстроен. Не знаю, как эльфы, но мы – люди. Болезненно переживаем невозможность по разным причинам получить то, чего действительно хочется. Расслабься. Ему она тоже нужна в лучшем случае на час-другой». Потом снова может вернуться греть твою постель. Он хмыкнул. Я вынужден был ответить не сразу, чтобы подавить вспышку гнева. Вы же задаете специально провокационный вопрос. Посмеялся, чтобы снизить напряжение. Как же с ним сложно. Сразу видно политик. Дик, мы обсуждаем наши с вами взаимоотношения. Давайте не будем приплетать третью сторону, а решим все между собой. И как далеко ты готов зайти в наших... Он зачем-то выделил слово. «Отношениях. Мне просто интересны допустимые границы. Я же сказал, если это касается только меня, то я готов выполнить любые условия». Он задумался. «Значит, что-то есть? Удачно. Даже если это может уронить и разбить вдребезги знаменитую эльфийскую честь». Меня немного позабавила формулировка, но по большей части я насторожился. «Честно говоря, не представляю, что именно может уронить мою эльфийскую честь». Посмеялся. «Но приятно, что вы о ней заботитесь. А еще, я так понимаю, какие-то желания у вас есть. Я готов обсудить». Он усмехнулся, сложил руки на груди и оглядел меня с ног до головы. «Допустим, я бы предложил тебе снять рубашку, завязать глаза и встать на колени. Сделал бы». Прозвучало странно. По интонации это может быть одновременной шуткой и совершенно серьезным предложением. Это, пожалуй, самое неожиданное, что вы могли произнести. Я развел руками, потому что снова не вижу вашей выгоды. Или пока у меня завязаны глаза, вы собираетесь меня ограбить? Так в этом нет нужды. Я и так могу выписать вам все средства за Хакана. Или я тоже преследую свои жел... или я тоже преследую свои желания и слабости? Он усмехнулся и качнул головой. «Странно, просьба настолько нелогичная, что идей нет. Если за это вы отдадите мне контракт Хакана, то не вижу ничего предосудительного. Хотя, не скрою, это странно. Это и полчаса полного содействия. Делать все, что я скажу». Звучало все более нелепо. Подозрения начали закрадываться, но нет. Это уж как-то чересчур. «А могу я узнать, что от меня потребуется? Я так понимаю, нужны будут какие-то действия?» «Да, к примеру...» «Завтрак прибыл!» — недовольно рыкнул Хакан, входя в кухню и не слишком аккуратно скидывая на стол множество бумажных пакетов. «Извольте жрать, хозяин!»